и находятся под его воздействием до сих пор. Господи, кто за язык-то тянул? Думала врач, перед ним ничего не скрывают, и на тебе. И Виктор Сергеевич, он такой. Молодой, амбициозный, новое поколение. Как они говорят, «new age». Мы были другими, то есть разными были, но раньше врачи себе такого не позволяли. И пациенты, надо признать, тоже. Да и врачей таких не водилось. Пластическая хирургия Это было что-то из другой реальности Ну сейчас чик-чик И ты уже сам на себя не похож Впрочем, это разговор в сторону Мой шеф, вообще-то, врачебной этики не нарушал Считайте, у нас был консилиум Нет, вы сплетничали И наверняка глумились Виктор Сергеевич посмеивался Он же New Age. Ну, почему-то мне не до смеха было Не верю Честное слово Когда услышал про этот темный зал, в котором вспыхнули искры, про внезапно утихшую музыку и как кто-то пытался делать искусственное дыхание... Рот в рот. Есть такой способ. Дыхание рот в рот. Теперь замолчите, сама закончу. Да, я пережила стресс. Помните, я рассказывала, как под потолком крутился блестящий шар? Который вы сделали своими руками? порезались. Мы еще. образовали клуб. Один из самых первых в городе. А он там был диск-жокеем. Странное слово, правда? Теперь их называют диджеями. М -м, кажется, да. Так вот, он ставил музыку для тех, кто пришел танцевать. Угу. Разную, быструю, медленную. Простые магнитофонные записи. Я обычно находилась в зале, ждала. Меня приглашали, но я отказывалась. Потому что знала, «Скоро созвучит отель «Калифорния»» И тогда он спустится со сцены в зал Разыщет меня, и мы, слившись в одно целое Будем плыть в темноте под эту мелодию Он не был красавцем отнюдь У него была замечательная душа Не помню, чтобы мы хоть раз с ним поссорились Но однажды он не спустился в зал, потому что В общем, там что-то не заладилось в пульте. В клубе был электрик, но его нужно было искать, ждать. А он не хотел, чтобы публика в зале топталась без музыки, полез в пульт сам. И тут эти искры, целый сноп искр. У меня прямо сердце оборвалось. Я кинулась на сцену, а он лежит навзничь. А вокруг все стоят и тупо на него смотрят. К сожалению, дыхание рот в рот не помогло. Его увезли, а я осталась одна. И много лет живу одна. Смертельно боюсь электричества. Вы поняли из-за чего. Mm -hmm. И все время ищу человека. Как диаген. Это который с фонарем ходил. А вы не безнадежны. Да, с фонарем. Хотя я просто ищу человека, похожего. И не нахожу. Теперь понятно. Ничего вам не понятно. И откуда вы взялись на мою голову? Ниоткуда не брался. Просто шел по улице Пушкина, возле дома 21, вдруг звонок. И у меня звонок. Господи, <свист> ну почему именно в тот момент? Вы очень об этом жалеете? Жалею. Вы же совершенно на него не похожи. Это ваша наглость, этот агрессивный напор. Главное, ватные палочки. <свист> так зачем же тогда под нож хирурга? Потому что Дура. И вы можете сколько угодно смеяться над этой дурой, сплетничать о ней с вашим New Age. New Age. Давайте, смейтесь. Может, мне еще резиновые перчатки надеть? Тогда совсем будет смешно. Не очень смешно, если честно. Да брось. Вы над всеми, кто сюда приходит, наверняка глумитесь. А ведь у каждой женщины, у каждой представительницы слабого пола. Есть. К нам и мужчина приходит. Да. Да. Не знала. Но я о женщинах. У каждой за душой какая-то драма, у каждой серьезная причина, чтобы меняться. А вы к этому относитесь цинично. Еще свои прихоти стараетесь удовлетворить. За наш, между прочим, счет. В каком смысле? В прямом. Стараетесь прооперировать нас в угоду своим прихотям. Ваш Виктор Сергеевич тоже мне кое-что рассказал. Говорит, один его коллега... Что коллега? Говорит, один его коллега пришел в профессию, чтобы... А, а может, вы есть тот коллега? Тот извращенец, который хочет вылепить лицо женщины согласно своему вкусу. Мне кажется, речь шла именно о вас. И вовсе не обо мне. О вас, о вас. Сто на о вас, боже мой. Да это же просто за гранью. К нему приходят, чтобы устранить подтяжки, убрать морщины, а он свою галатею лепить собрался. Кого, извините, лепить? Это все-таки безнадежно. Галатею. Только пигмалион из вас, как из ватной палочки молоток. Так что вы прицепились к этим палочкам? Что вы вообще обо мне знаете? Много, но для меня достаточно. Вы не пигмалион, вы Франкенштейн. И к вам под нож я ни за что не лягу. Мне его и не доверяют. В смысле нож. Правильно делают. У нас оперирует Виктор Сергеевич. Молодой, энергичный, настоящий профессионал. Я, я что... Я лишь помощник. Однажды дернул за язык. Рассказал свою мечту на да, тебе. Идею фикс, точнее сказать. Пусть, пусть так. Вот только причин он не знает. А причины были. Серьезные? Куда уж серьезнее. Так расскажите. Если есть что рассказывать не знаю с чего начать ну, наверное с ресторана мы часто там бывали не за кухню готовили они средние мы тогда ходили из за живой музыки самопальная какая-то группа из местных ну как заиграют мурашки по коже особенно нравилось когда играли из Eagles. Парень там был белобрысый и небольшого роста, так вот, он исполнял Отель Калифорния, проживая песню с начала до конца. Это была наша песня. Мы. Мы даже не танцевали, просто слушали, смотрели на море. А море штормило? Это было лишь раз. Нам везло с погодой, мы ведь выбирали, как правило, Июль. Но в тот день и правда была волна. Она захотела искупаться. Она просила, чтобы я пошел с ней. Ну, я отказался, решил остаться за столиком. И почему-то не стал смотреть на море. Смотрел на оранжевые герберы, которые стояли в вазе. Почему? Очевидцы рассказывали, Когда ее носила от берега, она кричала. И я, по идее, должен был услышать, но не услышал. Меня тогда заложило уши. Так всегда бывает, если много ныряю. Потом проходит, но первые дни хожу как глухой. Вот и тогда я временно оглох. Она кричала. Я не слышал. Теперь понимаете, зачем это все? ватные палочки. Догадываюсь. У меня все время ощущение, что не слышу что-то важное. Хотя давно не ныряю. Вообще не ныряю. А уши постоянно закладывает. Это было Черное море? А какое еще? Других морей у нас тогда не было. Ну, да. да. В общем, я тоже долго искал человека. Но потом перестал. Все равно такой, как она, не будет. Ее рук не будет, ее волос. А главное, не будет ее лица. Это лицо преследовало меня, потому, собственно, я здесь и оказался. Да, я извращенец, наверное. И у меня идея фикс. Ну, что я могу поделать? Была надежда, что когда-нибудь придет пациентка, которая захочет стать такой же, как она. И я вместе с моим замечательным UH вылеплю ее лицо. Я даже фото кое-кому предлагал посмотреть, но пока никто не захотел. Полный идиотизм, правда? Что это за книга у вас на столе? А кутагавыры носки. Откуда это у вас? Да так, взял почитать. Взяли почитать, чтобы. Чтобы узнать, как это можно не иметь совести, а иметь только нервы. Так вы вроде говорили. Узнали? Пока нет. Не существует хирурга, способного выправить душу. О, значит, вы тоже можете смеяться. Человек, не верящий в существование души, взялся ее выправлять. Да уж, обхохочешься. Тело тоже выправить нельзя. Думаю, это фотография реклама у вас на стене. Чистейшей воды Кстати, когда же появится этот ваш Виктор Сергеевич? Понятия не имею Что вообще его все время поминаете? Трепло этот Виктор Сергеевич Что он во всем этом понимает? А языком чешет, мама дорогая Другое поколение, другие ценности Вот именно Он же терпеть не может эту мелодию на моем телефоне Старомодные, говорит, у вас вкусы Сменили бы на что-то более современное. А я не хочу менять. И правильно, что не хотите. Не хочу быть современным. И не надо им быть. Люди имеют право жить прошлым. Главное, чтобы оно было, это прошлое. Согласна. Но лучше жить будущим. А оно у нас есть? Будущее. Здесь душно. Надо открыть окно Одну минуту Что же вы остановились? А вдруг вы Как тогда в отеле? Я открою окно А вы исчезнете? <свеч> Не исчезну Потому что Аннушка пролила масло <свеч> То есть любовь выскочила перед нами Как из-под земли выскакивает убийцы в переулке И поразила сразу обоих Поражает молния, так поражает финский нож. Так... Странные слова вы говорить, я их давно не произносил. Я тоже. Мы ведь даже имена друг друга не знаем. Мы многого чего не узнали. И на ты не перешли? Пока не перешли. Значит, все только начинается. Да. И чем закончится еще непонятно. Но останавливаться нельзя. Да идите же открывать окно. Люди ходят, машины ездят. Виктора Сергеевича сегодня не будет. Я об этом знал. Вы? Знали и ничего не сказали. Ну да. Знал и не сказал. Да знаете, кто после этого? Нагадываюсь. Но об этом мы поговорим за дверью. Не буду я ни о чем с вами говорить. Будете. Куда вы денетесь? Не буду. Говорю же. Не буду. Говорю же не буду. Ha, <laughs> слушали радиоспектакль по пьесе владимира шпакова отель калифорния играли актеры марьяна мокшина и антон багров звукорежиссер дмитрий апостолов музыкальный редактор наталья цыбенко редактор мария гордеева режиссер галина дмитриенко My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the Such a lovely place